Гранвильский судовладелец должен был сыграть в этом роль проводника во всех уловках нотариальных контор под Котантена. Фактически же сам Тремен занялся с большой радостью делами своей вновь найденной возлюбленной. Владение госпожи у Шамбон располагалось на западном побережье у реки Олонды рядом с гаванью Портбайт которая вместе с Картре была ближайшим к английскому острову Джерси-Портом. Первой мыслью было продать это доставшееся по завещанию имущество, но дом сразу же понравился милашке Мари. Его нельзя было назвать замком, а именно небольшой дворянской усадьбой. Простая постройка, длинная и низкая, хорошо защищенная шиферной крышей, служила границей очаровательному саду, который выходил к реке. Он тотчас покорил молодую женщину. Ее ему нетрудно было убедить ее сохранить усадьбу за собой, несмотря на указания наследницы, которая очень рассчитывала на доход от продажи. Но решение было найдено простой: «Ты заявишь, что хочешь сохранить дом, и отдашь матери за него деньги», — посоветовал он. «Видишь ли, я не так богата, как ты думаешь. Ричард был очень расточительным, если мы и можем еще жить неплохо, то обязаны этим моей матери. Она знает толк в финансах и смогла извлечь доход из того, что нам оставил мой супруг. Единственное, она следит за всем этим внимательно». Гиом рассмеялся. Насколько я ее помню, она не изменилась. В любом случае, вы не получите за него хорошей платы. Это не поместье, а только сад, части реки и фруктовые деревья, что не так уж дорого стоит в этом довольно-таки диком месте. Но у тебя не будет хлопот с мамой. Я попрошу Вамартена купить усадьбу на твое имя и дороже, чем она того стоит. Ты думаешь, она не будет задавать вопросов? Она хорошо знает, что у меня нет больших денег. Мы скроем от нее правду. Бомартен благородный человек. Он почувствовал, что тебе очень хочется жить в этом доме. И поскольку им не пользуется, уступил его тебе. Сдал все, что ты захочешь. Но в действительности он будет тебе принадлежать а я буду его поддерживать в хорошем состоянии. Почему ты собираешься так поступить? Прекрасные глаза цвета морской воды увлажнились. Диом обнял молодую женщину. Чтобы иметь место, где тебя можно было бы найти потерять, а если ты сохранишь за собой овеньер, Я могу надеяться, что ты будешь туда приезжать время от времени, поскольку, к сожалению, я не могу привести тебя к себе и заявить о нашей любви. Я поняла, что от жизни нельзя требовать слишком много. Уже настолько неслыханно, настолько сказочно то, что мы вновь вместе. За несколько дней ты дал мне больше счастья, чем за тридцать лет существования. Но это счастье хрупко. Его надо прятать, оберегать. Я думаю, нам трудно было бы найти более прелестное место. Итак, ты согласна? Ты хочешь, чтобы у меня хватило смелости отказаться? Даже если нас разделят несколько лет, мы будем топтать ту же землю. Дело было быстро улажено. В новом жилище Марии и Гион предавались любви в течение 48 часов, прежде чем добраться до Шербора, где Ингу смог переправить молодую женщину в Англию. Действительно, торговля, несмотря на напряженные отношения, не теряла своих прав. И всегда была возможность сесть на торговый корабль, даже на копер. К тому же Шербур вполне устраивал любовников, так как порт был ближе к портбай, чем Гранвиль, что намного сокращало переезд, почти всегда тяжелый.